Здесь что-то не так? Я размышлял над этим. Думай, думая, может быть, ничего особенного и нет. Оба были романтиками, но двадцать пять тысяч долларов это почти все, что у них было. И если бы их перевели на другую работу, как бы не сумели продать акры земли, на котором ничего нельзя строить и сеять? Где найти безумца? готового выложить 25 тысяч долларов за заложенную недвижимость. Итак, возможно, это как-то связано с контрабандой наркотиков по морю. Так ближе к правде. Придется осмотреть этот клочок Земли. Интересно, нашел ли кто-нибудь документ на приобретенную собственность среди бумаг гордонов? Любопытно также, есть ли у гордонов Сейф в банке и что хранится в нем. Я налил еще одну чашку кофе. Окна над раковиной были открыты, и я слышал, как ночные обитатели поют свои сентябрьские песни Саранча и древесные лягушки, сова, ухающая рядом, одинокая ночная птичка, издающая трели в тумане, надвигающемся залива, биг. Из-за огромных масс воды, сохраняющих летнее тепло до ноября, климат осенью здесь мягкий. Как раз то, что необходимо для разведения винограда. Изредка в сентябре, октябре или ноябре пронесется ураган или неожиданный Норд-Ост зимой. В общем, климат благодатный, много маленьких бухточек, узких заливов, частые туманы и дым кислом. Идеальное место для торговцев спиртным, пиратов и появившихся в последнее время контрабандистов наркотиками. Зазвонил телефон на стене, мне показалось, что это может быть Маргарет. Потом я вспомнил, что должен был позвонить Макс по поводу поездки на остров Плам. Я взял трубку и сказал «Пиццерия». После небольшой паузы раздался голос Бет. «Привет!» «Привет!» «Я разбудила тебя?» «Ничего страшного, мне все равно пришлось бы встать, чтобы подойти к телефону». «Очень старая шутка. Макс попросил меня позвонить. Мы собираемся отплыть восьмичасовым паромом». «А нет парома, отплывающего пораньше?» «Есть, но...» «Разве можно допустить...» чтобы эта команда, заметающая следы, оказалась на острове раньше нас? Она словно не слышала моих слов. Сопровождать нас будет шеф безопасности острова, некий мистер Пол Стивенс. Кто поедет на более раннем пароме? Не знаю, послушай, Джон, если они хотят что-то скрыть, то мы вряд ли сможем им помешать. Они... На этом прокололись в прошлом, но сейчас хорошо знают, как делать свое дело. Ты увидишь лишь то, что они позволят тебе показать, услышишь лишь то, что они захотят. Чтобы ты услышал и поговоришь лишь с теми, с кем тебе разрешат. Не принимай эту поездку слишком серьезно. Кто поедет? Я, ты, Макс, Джордж Фостер и Тед Нэш. Она спросила, «Ты знаешь, где находится паром?» «Я узнаю. Чем ты сейчас занята?» «Разговариваю с тобой». как ко мне. Я рассматриваю образцы обоев. Хочу узнать твое мнение». «Уже поздно». К моему удивлению, это прозвучало почти как «да». Я продолжал наступать. «Ты можешь поспать здесь, и мы вместе отправимся к парому». «Весьма остроумно». Я бы это пережил. Я подумаю, ты нашел что-нибудь в компьютерных распечатках? Приезжай, и я продемонстрирую тебе свой жесткий диск. Прекрати. Я заеду за тобой. Слишком поздно, я устала, я... я собираюсь лечь спать. Отлично. Мы могли бы поиграть в бутылочку. Я слышал, как она терпеливо вздохнула и произнесла. — Мне кажется, что в финансовых записях может быть ключ разгадки. Ты, наверное, не очень усердно ищешь. Может быть, ты не знаешь, что ищешь? — Вероятно. Она сказала. — Кажется, мы договорились делиться информацией. — Да, друг с другом, но не со всем миром. — Что? — А, понятно. Мы оба знали, что когда имеешь дело с людьми из государственной службы то найдешь жучок у себя в телефоне через пять минут после того, как познакомишься с ними. Они даже на подслушивание друзей не запрашивают разрешения. Я уже пожалел о том, что звонил Маргарет Уилли. «Бет, а где Тед?» «Откуда мне знать?» «Держи свою дверь на задвижке. Его внешность совпадает с описанием убийцы-насильника, которого я разыскиваю». Давай отдохнем немного, Джон. Она повесила трубку. Я зевнул, хотя отказ Пенроуз приехать и раздосадовал меня, я почувствовал некоторое облегчение. Мне действительно кажется, что медицинские сестры подсыпают в пищу пациентов селитру или что-нибудь в этом роде. Возможно, мне надо есть побольше мяса. Я... Выключил кофейник, погасил свет и вышел из кухни. Я пошел через большой, одинокий, неосвещенный дом, миновал обитый дубом вестибюль, поднялся наверх по винтовой скрипучей лестнице, пошел по длинному коридору в комнате с высоким потолком, где я спал в детстве. Я разделся, мысленно возвращаясь к прошедшему дню, пытался выяснить, действительно ли мне необходимо успеть, на восьмичасовой паром. В пользу этого, во-первых, говорила то обстоятельство, что я любил Макса, и он просил меня об одолжении. Во-вторых, мне нравились гордоны, и я хотел как-то отблагодарить их за прекрасное время, проведенное вместе в трудные для меня дни, за вино и бифштексы. В-третьих, я не взлюбил Теда Нэша, и у меня возникло по-детски наивное желание задать ему хорошего перцу. В-четвертых, мне очень нравилась Бет Пенроуз, и я не мог отделаться от возникшего у меня желания ее хорошо, сами понимаете. К тому же чувствовалась усталость. Нет, дело, конечно, не в этом. Просто хотелось доказать, что я еще на что-то способен. Пока все шло хорошо. И, наконец, последнее. Но не менее важное обстоятельство. Сказывалась такая мелочь, как чума, черная смерть, красная смерть, смутно предчувствия какой-то надвигающейся беды, вероятности, что мы наслаждаемся последним летом на этой земле. Я понимал, что с учетом всех этих причин надо успеть на восьмичасовой паром, а не валяться в постели, укрывшись всеми одеялами, как бывало в детстве когда мне хотелось избежать чего-то неприятного. Я стоял раздетый у большого окна и смотрел, как туман, словно белый призрак в лунном свете, поднимался со стороны залива и полз к дому. Раньше я страшно боялся туманов, и сейчас боюсь. Я почувствовал, как мурашки ползли по моей коже. Я механически положил руку на грудь, и мои пальцы нащупали то место, куда вошла первая пуля. Рука опустилась к животу, где вторая, может быть, третья пуля, разорвала упругие мышцы, проскочила через внутренности и вышла сзади. Еще одна пуля прошла через левую икру, не причинив большого вреда. Хирург сказал, что мне повезло, он был прав. Мы с партнером бросили монету, кому идти в закусочную покупать кофе и пончики, и он проиграл. Ему пришлось потратить 4 доллара. В тот день мне повезло. Где-то в заливе послышала сирена, подающая сигналы судам в время тумана. Хотелось узнать, кто же там бодрствует в столь ранний час. Я отошел от окна и проверил, заведен ли будильник, Затем убедился, что автоматический пистолет 45-го калибра, лежавший на моем ночном столике, заряжен. Я бросился в постель, и так же, как Бэт Пенроуз, Сильвестр Максвелл, Тед Нэш, Джордж Фостер и многие другие в ту ночь, смотрел в потолок и думал об убийстве, смерти, острые плам и чуме. Мысленно я видел ухмыляющийся белый череп, на веселом Роджера, развивающемся в ночном небе. Мне пришло в голову, что единственными, кто в эту ночь спал спокойно, были Том и Джу.